Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Добрый день. Сегодня 9 августа 2008 года. Это Будам. И сегодня выпуск номер 4 серии «Американские будни». Я расскажу сегодня просто о том, как я провел две последние недели, а именно последняя неделя июля и первая неделя августа. Но перед этим я хочу... Буквально еще две минуты потратить на то, чтобы ответить на один из комментариев к моему предыдущему подкасту, где я рассказывал о том, как правильно ответить на вопрос «Сколько ты получаешь при устройстве на работу?». Я говорил о том, что а вопрос о зарплате на предыдущем рабочем месте некорректен, спрашивать его не, нельзя. И вопрос о том, сколько ты хочешь получать – это правильный вопрос почему и один из слушателей этого подкаста ответил комментарием, что, мол, если я принимаю тебя на работу, это мое дело, какие вопросы тебе задавать, и если ты не отвечаешь мне на вопросы о предыдущей зарплате, то создается, мол, впечатление, что ты виляешь каким-то образом, и это нехорошо. Я хочу просто еще раз подтвердить свою точку зрения, что... Я считаю, что вопрос о предыдущей зарплате совершенно праздный. Он не имеет никакого отношения к тому, можно брать человека на эту работу или нет. И, скорее всего, его задают люди просто для того, чтобы из праздного любопытства, чтобы понять, сколько интересно получают другие люди в других компаниях, выполняющие такую работу. Может быть, как-то сравниться с своей зарплатой, чтобы убедиться, что твоя зарплата хорошая, к примеру. Одним словом, Неправильно это, все равно считаю, что неправильно Не могу понять причины, по которой я должен знать, сколько ты получал раньше Мы принимаем на работу людей, живущих и в Америке И мы берем людей, которые работают из бывшего СНГ Но то, сколько они получали раньше, не имеет для нас, по крайней мере, не имеет никакого значения Мы знаем, сколько мы готовы платить за эту работу, и мы им платим Итак, перейдем к текущей теме Вернее, не теме а просто обзору того, чем я занимался. Значит, 26 июля я ездил на свадьбу. Свадьба происходила в столице штата Нью-Йорк. Я не знаю, все ли знают, но столица штата Нью-Йорк – это город Олбани. Это не Нью-Йорк, а город, маленький городок Олбани. В трех часах езды от Нью-Йорка, может быть, чуть меньше, Одним словом, мы туда приехали днем, а свадьба должна была состояться вечером в синагоге. Синагога на меня произвела довольно приятное впечатление. Я человек вообще не религиозный, но уважаю как бы привычки и традиции наших приятелей и поэтому с удовольствием хожу и в синагоги, и в церкви, и куда меня не пригласят, и где наливают. Ну синагога это было довольно симпатичное здание. Скорее похожая на какой-нибудь концертный зал. Довольно большое, светлое, странной формы какой-то, современной. Много стекла и света там. Процедура религиозная была минимальной. И после этого, ну, собственно, мы перешли туда, что называется, типа, ресепшн. Ну, там, где коктейли наливают тебе и дают мелкие закуски. Это все происходило в синагоге, просто в соседнем, в соседнем помещении. И, как обычно, там есть такой бар. То есть ставятся столы, много бутылок, и люди обслуживают гостей, наливая то, что они закажут. Я я не очень разбираюсь в коктейлях, и уже многие годы предпочитаю пить что-то конкретное. И либо это может быть коньяк, либо это может быть вино, а не, не некая смесь. Но начал искать коньяк. Коньяка не видно было. Я начал спрашивать у бармена. Бармен спросил у своего начальника, и они обнаружили бутылочку коньяка Хеннесси Аксо, чему я был очень рад. Она была небольшая, была спрятана как-то за другими бутылками, поэтому я себе его посасывал в течение всего этого коктейль этого часа, когда мы пили коктейль и закусывали. Даже сделал благородный поступок своему приятелю, который... Не знал о том, что у них есть коньяк, я это честно рассказал, и он тоже получал удовольствие. Потом мы перешли в большой зал, там, где были накрыты большие столы, уже там официальный, официальный ужин, так сказать. Была сцена, был ансамбль, о котором я еще скажу. И, конечно, моя радость от того, что я пил коньяк Хеннесси, э, до того была несколько подпорчена, потому что в этом зале коньяк, этот же коньяк просто уже предлагали всем желающим. Что не очень хорошо, конечно, всегда приятнее, знать, что у тебя есть что-то, чего нет у других, а тут есть у всех. Вот. что мне, что мне понравилось в этом в этом торжестве? Мне понравился ансамбль. Ансамбль играл на и пел на разных языках. В основном, конечно, это был английский. И английская поп-музыка в основном, хотя иногда они пели некоторые номера из э, рок-н-ролла или рок-музыки, вплоть до Pink Floyd. Ну и Beatles, конечно, тоже. Что меня удивило, это женщина, которая играла на бас-гитаре. Ей было лет 50, наверное. Она играла на бас-гитаре. Одета была она, тоже называется, по моему мнению, overdressed. Слишком уж она хорошо для человека, который играет на бас-гитаре. Она была в таком черном наряде, в вечернем платье. отстояла она целый вечер, почти не двигаясь. Улыбка на лице. Ну, конечно, сандалина на гитаре хорошо. Даже когда она играла рок-н-ролл э, битловский, она позу не меняла, так сказать. То есть довольно интересное было зрелище. Конечно, смотреть, э, как эта женщина отработала. Отработала вечер. Ну, а утром, в воскресенье, мы позавтракали в гостинице и отправились обратно домой. В машине у меня было две женщины, поэтому у меня была задача э, как чем-то их занять. И я, в общем, знал это заранее. И заранее я записал диск с подкастами э, с школы жизни». Это короткие рассказы, и они как раз были очень удачные. Я записал МП-3 меня я записал штук 60, там было все море места и вставил в сиди плеер машине и оно играло всю дорогу, и женщины были очень довольны, слушали эти рассказы, обсуждали, даже когда я иногда хотел прокомментировать, мне не давали слова сказать, что в общем очень хорошо, я не возражаю. Следующая неделя была, я читал э, тренинг, я вел группу по программированию. И как бы ничего особенного там не происходило, ну, тренинги, и тренинг. Материал уже как бы известный, и я давно этим занимаюсь. В общем, отключил группу. Потом наступил, хотя на самом деле там были такие моменты интересные. Я люблю я люблю вести тренинг, потому что встречаю много новых людей разных, и всегда, конечно, с ними общаюсь, разговариваю, что-нибудь что новенькое узнаю. В частности, там был один китаец. Кстати, в этой группе не было ни одного ни одного Натурального американца. Все программисты, но ни одного не было. Была половина, половина была индусы человека три китайца, один француз и один русский. Вот такой был набор. Это часто встречаемый набор в районе Нью-Йорка, по крайней мере. Если начинаешь отъезжать немножко вглубь страны, то там появляется больше, конечно, американцев в нашей специальности. но ну, здесь вот так. Обычно, конечно, есть хотя бы один американец, но в в этом случае вообще не было ни одного. Этот китаец меня интересовал. Я хотел у него спросить по поводу начала Олимпиады в Китае. Говорили мне, что они начинают Олимпиаду 8 августа, потому что это, получается, 8 числа, 8 месяца и года, и, мол, хорошая примета. Он мне сказал, что действительно цифра 8 у них – Это говорит о благосостоянии, может быть, о деньгах, и, в общем, они в это верят. А цифра 4, например, это говорит о чем-то плохом, может быть, даже о смерти, поэтому они стараются не ею не пользоваться, например, в домах, не не делать там четвертый этаж, к примеру. Ну, вот так, в общем, это все по тренингу. После этого, в следующий уикенд мы поехали в палатку. Это недалеко от Нью-Йорка. Но это была довольно интересная поездка, потому что палатка находилась прямо у моря. Тут есть такие campground, куда ты приезжаешь, платишь совсем небольшую стоимость, и тебе дают просто место. Место, там стоит столик, иногда там даже подведено нечто более цивилизованное, как, например, как например кабель телевизионный и электричество, но в этом случае не было ничего такого, просто нам дали место, мы поставили машины, разбили палатки у моря прямо, и что еще было хорошо, что это место было такое, оно было довольно такое популярное, и там много хороших ресторанов в этом месте, то есть получалось, что мы с одной стороны были в палатке, такой туристский отдых, а с другой стороны, с другой стороны, это было такое место, где мы Хорошо отдыхали, то есть, например, ходили в хороший ресторан вечером поужинать. Или на следующий день утром, или днем это было, мы пошли. Такая ферма, где э, омаров и там всяких там устриц выращивают. И там же прямо они кормили там, на таком простом э, деревянном столе нас. Ну, такая красивая, хорошая поездка получилась. мы Главное, когда мы туда ехали, мы обсуждали что вот хорошо, что мы уезжаем из дома, потому что если бы мы были дома, то наверняка работали бы на и что-то бы делали по дому. Я, например, мыл бы полы в доме, к примеру, на кухне. А вот там, так как мы уехали, вроде ничего делать такого не надо. Мы приехали туда днем, и вдруг пошел дождь. Мы только поставили палатки, и пошел дождь довольно сильный мы раз, и прыгнули внутрь палатки. Палатка была не наша, так как мы не есть туристы и еще пока не обзавели своей палаткой, мы ее одолжили у кого-то. И пошел дождь, мы уснули на полчасика и проснулись мы от того, что палатка протекала. И были такие лужи на полу в разных местах. Я, конечно, взял эти бумажные полотенца и начал мыть эти полы, а сам про себя думал, что вот я уехал из дома, чтобы не мыть полы на кухне, а вот сейчас сижу и мою полы в палатке. Так что от этого, похоже, никуда не Никуда не уйти. Вернулись, возвращаясь из этого места. Там, в общем, отдых прошел хорошо. Возвращаясь из этого места, жена меня э, оставила в аэропорту в Нью-Йорке, потому что мне нужно было вечером в воскресенье улетать в во Флориду, в город Тампа, где в этом случае опять была неделя тренинга, только в этом случае я был студентом, а не преподавателем. Прилетел во Флориду я поздно. В Тампу где-то часов 11, наверное, в начале 12 вечера пошел сразу в машину взять в прокат. На самом деле я ее зарезервировал заранее, заплатил 219 долларов. Это была компания budget я ее взял на интернете, заплатил, зарезервировал. И придя туда, придя туда она начала мне выдавать машину, и на мое удивление, процесс затянулся и был не очень из приятных. Раньше всегда это было просто 5 минут. Ты заходишь туда, берешь машину буквально и уходишь. Но сейчас эти компании, которые рентуют машины, у них дела не очень хорошо. Почему? Потому что бензин дорогой, люди стали ездить меньше и не рентуют у них машины особенно. Вот они пытаются всунуть все, что только можно и продать. Хотя раньше такого не было. Раньше тебе дали машину и говорили спасибо. И Такой был диалог в этом э, месте. Кон конкретно это была компания Budget. Есть такая компания Budget Rent a Car. Я пришел туда, она нашла в компьютере э, мое reservation. И начал меня спрашивать, нужна ли тебе навигационная система в машине? Я говорю, нет, спасибо, не нужно. А хотите ли вы купить полный э, полную страховку за 25 долларов в день? Нет, не нужно, у меня своя есть. А еще хотите, не хотите ли вы за 20 долларов в день э, улучшить машину, мы вам дадим получше машину, и это будет конвертабл, э, с открытым верхом. Кому нужна машина с открытым верхом в августе во Флориде, не очень понятно, зачем она мне нужна. Я говорю, нет, не хочу. А хотите взять поменьше иншурность за 15 долларов в день дополнительный? Нет, не хочу. А какие у вас машины, я их спрашиваю, в этой категории, которая называется среднего размера машины или мидсайз. Она говорит «Крайслер Пьюти Крузер». На самом деле это был явный, явный обман, потому что у них же на интернете были более большие машины, чем этот «Крайслер Пьюти Крузер». В частности, я там видел, что у них в их агентстве это «Крайслер Сибринг» и похожие машины, которые защитили на больше. Потом она мне говорит «А как, с какой авиакомпанией вы прилетели?» «Такой-то». «О, если вы такой-то, значит мы вам можем...» сделать апгрейд на конвертабл не за 20, а за 15 долларов в день. Я говорю, не хочу никакого конвертабла опять. Причем сохраняем спокойствие. И я, и она. Она начинает дальше. А э, хотите, мы вам сами зальем бак бензина, когда вы нам будете сдавать машину? То есть обычно всегда сколько лет я арендовал машины, и мы всегда сдавали машину мы берем берём машину с полным баком бензина и возвращаем машину с полным баком бензина. Это намного дешевле всегда взять и заправиться самому, чем отдавать им не полный бак, и они заливают там по더гим ценам. Тут она мне заявляет: "У нас цены дешевле сейчас, чем вы будете заправляться где-нибудь в заправках на улице. У нас стоит сейчас 3 долларов 85 центов галлон". Ну, я говорю, не может такого быть, всегда я заправлялся, и всегда, всегда обычно в ориентованных компаниях дороже бензин Она говорит, нет, у нас 3,85 долларов. Ну, говорю, ладно, давайте, оформляйте это. И вот она мне опять говорит, ну, ты точно не хочешь апгрейдовала? Э, не хочу. Дает бумаги расписываться. Смотрю, там есть еще дополнительные 68 долларов за бензин к моим 219. Я говорю, что это такое? Она говорит, как, ну, вы же согласились на, на предоплату бензина? Что она делает? Она берет эту цену за галлон, умножает на размер бака и мне сразу же добавляет в цену вот эти 68 долларов, якобы я э, вернул машину с пустым баком. То есть, что получается? Я не знаю, как я верну машину, я буду кататься, даже если у меня там будет чуть-чуть совершенно не хватать до полного бака, получается, она с меня берет 68 долларов, уже заложено в цену. Одним словом, я сказал, что нет, мне это не устраивает, она передела бензин. И на, и сказала мне дала мне ключи от машины и сказала, где взять машину на стоянке. В результате мы подходим к этому месту, и там там действительно стоял Chrysler Sebring, большая машина. То есть она знала, что у нее есть этот Chrysler Sebring, но рассказывала мне сказки о том, что будет машина похуже, и предлагала апгрейд. Нехорошо, и больше я не буду иметь дела с компанией Budget по ориентованию машин. Тренинг во Флориде, в городе Тампа, произошел спокойно, то есть, когда я сижу как студент в классе, это, конечно, отдых, и вообще, люблю учиться сам тоже, прослушали мы весь этот курс, и пару раз ходили на море, море в Тампе теплейшее, это Мексиканский залив, и, ну, там была вода градусов, наверное, 90. По Фаренгейту, я не знаю, сколько это по Цельсию, ну, наверное, градусов около 30, наверное, по Цельсию, не, не помню точно. То есть, вода была просто как молоко. Песочек мелкий, беленький. В общем, довольно хорошо было, то есть, наш тренинг еще и совпал с таким с таким отдыхом, маленьким отдыхом в Новом море. Гостиница была хорошая, но что я, на что я обратил внимание, в номере был э, этот плоский телевизор, flat screen TV. На что я обратил внимание? На то, что я даже его не включил. За пять дней, которые я был в этом номере, я ни разу его не включил. То есть, похоже, у меня пропадает интерес к телевизору вообще. У меня... Я иногда смотрю телевизор дома, в частности, у нас и русское телевидение тоже. Я посматриваю иногда сериалы, если есть хорошие. Но бывает это реже. Довольно редко. А тут что-то я вообще его не смотрел всю неделю. Меня попросили привезти из Флориды сигареты купил там сигареты по 4 доллара два блока. я имею в виду пачка 4 доллара, потому что в Нью-Йорке они, например, стоят 8 долларов, точно такие за сигареты. Каждый штат докладывает налог, добавляет такой, какой он только хочет. Поездка обратно из Темпы была в пятницу, то есть вчера. Должен был лететь вечером, но была задержка. Задержка была потому, что не потому что Там по ним выпускала Погода была нормальная, но воздушное пространство над Нью-Йорком было очень загружено. И нью-йоркские диспетчеры не разрешали, не разрешали нам вылететь. Но задержка была довольно комфортабельной, потому что аэропорт красивый, чистый. Там был как раз такой ресторанчик небольшой. Прямо напротив вот этих вот этого гейта, или как он называется, ворот, куда мы должны были заходить. То есть я сидел, взял пивка, лаптоп работает, интернет там бесплатный. Wi-Fi, и я посмотрел на свои ворота эти, поел, попивал пивко и смотрел на интернет. В самолете это была компания это компания JetBlue, у каждого в спинке предыдущего сиденья сиденье, которое перед тобой вмонтирован телевизор, штук 30 каналов идет там. То есть я всю весь полет, он недолгий, два с половиной часа, даже меньше был, Смотрел открытие Олимпиады, Олимпийских игр из Китая. Смотрел, как все эти команды идут. Неприятно меня поразила одеж одежда команды Украины. По-моему, наиболее уродливой одеждой придумать нельзя было. Женщины в ярко-желтых юбках эти некрасиво пошитые пиджаки синие. Как-то грустно смотреть было на эту историю. Похоже, кроме них, может быть, еще Куба была одета паршиво. Это такие, просто серая масса людей вышла, кубинцев. Как здесь, когда бывает презентация «Оскара», по здесь сниму телевидение, специальная программа, называется «Fashion Police». И здесь люди просто обсуждают, кто вчера на «Оскаре» был в чем из артистов. И они их поливают, конечно, грязью полной. Вот я думаю, что если была такая «Fashion Police» для Олимпийских игр, для открытия, Украина плелась бы где-то в самом конце. Ну вот, вот, собственно, и все. Прилетело нормально домой. И на этом неделе закончилось, так что мой подкаст, как я провел две недели, подошел к концу, это был четвертый выпуск подкаста, который называется «Американские будни», и меня зовут Будам. Спасибо, до свидания.